Глава двадцатая. Гости-постояльцы. За те несколько дней, что оставались до приезда гостей-постояльцев, Поляне пришлось немного потрудиться, чтобы все наилучшим образом подготовить и устроить. Девушка буквально сбилась с ног. А тут еще тетушка Поля продолжала беспрестанно ворчать, недовольная, что скоро в ее доме появятся какие-то ужасные люди. И все-таки, несмотря на усталость и сомнения, Поляна была счастлива. На подмогу ей была призвана Бетти, младшая сестра Нэнси. Вместе с ней Полиана носилась по дому из комнаты в комнату, то и дело что-то, переставляя, передвигая, меняя, чтобы долгожданные постояльцы чувствовали себя как дома. От миссис Чилтон было немного помощи. Во-первых, она неважно себя чувствовала. А во-вторых, ей не давала покоя уязвленное самолюбие. «Ах, Полианна, Полианна!» — снова и снова прочитал тетушка. «Посмотри, до чего мы докатились!» кто бы мог подумать где гордость славной фамилии харингтонов что будет с нашим родовым гнездом ничего страшного дорогая тетушка с улыбкой успокаивала ее девушка в нашем родовом гнезде будет гостить и не кто нибудь а славная фамилия ккерю к сожалению миссис чилтон не так то просто было вывести из состояния андре в конце концов полеане пришлось смириться с тетушкинами охами и ахами В назначенный день Полианна и Тимоти отправились на станцию встречать гостей. Кстати сказать, лошади из конюшни Харрингтонов теперь принадлежали Тимоти. Как только девушка заслышала свисток прибывающего поезда, уверенность и радостное предвкушение встречи с гостями, переполнявшие ее сердце, в одно мгновение улетучились, а на их место нахлынули сомнения, робость и даже паника. Только в эту последнюю минуту она вдруг осознала, какое сложное дело возлагается на ее плечи, при том, что особой помощи ждать было неоткуда. Полиана представила себе миссис Кэррио, эту богатую, избалованную даму с отонченным вкусом и высокими запросами. Вспомнила, что и Джейми теперь уже совсем не тот мальчик из бедной семьи, которого она знала, а самостоятельный молодой человек. В эту минуту я отчаянно захотелось исчезнуть, просто убежать, куда глаза глядят. «Ах, Тимоти, что-то мне нехорошо. Наверное, скажу им, что мы не сможем их принять», — пробормотала она сжавшись в комок, словно и правда была готова вот-вот пуститься на утек. «Как можно, мэм?» — удивился Тимоти, неодобрительно сдвинув бровями. Этого оказалось достаточно, чтобы пляна пришла в себя, рассмеялась и уверенно расправила плечи. «Я пошутила, Тимоти. Конечно, я не стану этого делать. Смотри!» — взволнованно воскликнула она. «Подъезжают!» Уже через минуту прежняя нетерпеливая Полианна сорвалась с места и бросилась навстречу гостям, которых узнала в толпе с первого взгляда. Да и как можно было не узнать кореглазого молодого человека на костылях? После сумбурных приветствий и восклицаний вся компания погрузилась в приготовленный экипаж. Миссис Кэррю села рядом с Полианной, а Джейми и Сэдди Дин напротив. Только теперь девушка смогла рассмотреть старых знакомых, которых не видела столько лет». Миссис керри поразила пляну. Она и забыла, какая та красавица. Какие у миссис Кэрри длинные ресницы, какие прекрасные глаза. Глядя на нее, девушка с невольной завистью подумала, что такая красавица могла бы затмить многих дам в городе. Но еще больше ее удивило и порадовало полное отсутствие даже малейших признаков уныния тоски. Затем она перевела взгляд на Джейми. И снова была удивлена. Причем по той же причине. Джейми превратился в симпатичного молодого человека, Полиане, впрочем, его внешность всегда казалась неординарной. При бледном лице темные глаза, темные вьющиеся волосы. Его волосы особенно понравились девушке. А когда ее взгляд упал на костыли, стоявшие подле сидения сердце Полиана сдрогнуло от жалости. Девушка взглянула на сейдидин Казалось, внешне она почти не изменилась, была такой же, какой и запомнилась Полиане в их первую встречу в городском парке. Однако одного взгляда было достаточно, чтобы понять — что девушка сильно переменилась. У нее была другая прическа, платье, речь, манера. Впрочем, перед Полианой был совершенно новый человек. Первым заговорил Джемми. «Как я рад, что ты разрешила нам приехать», — сказал он, обращаясь к Полиане. «Знаешь, что я вспомнил, когда ты написала, чтобы мы приезжали. Угадай». «Не знаю», — смущенно пробормотала девушка. Из-за рядом костылей она все еще чувствовала ком в горле. «Я вспомнил ту маленькую девочку в городском парке с пакетиком орехов для сэра Ланселота и леди Женевьевы. Я сразу понял, что мы с братом показались тебе такими же жалкими и голодными, как эти белки. А еще что, поделившись орехами, ты почувствовал себя счастливой». «Да, да», — рассмеялась Полиана, — «я помню тот пакетик с фисташками». — Что ж, — продолжал Джейми с луковой улыбкой, — теперь вместо фисташек у тебя для нас свежий сельский воздух, деревенское молоко, свежие куриные яйца, хотя, по сути, это те же фисташки. Кстати, помнишь, каким наглым и прожорливым был сэр Ланселот? Тебе придется с нами нелегко. — Ничего, как-нибудь справлюсь, — улыбнулась в ответ Полианна. Такое счастье, что при этом разговоре не присутствовала тетушка Полли, которая не раз предупреждала племянницу, что принимать постояльцев — дело ужасно хлопотное. «Пенежка, сэр Ланселот», — продолжала она, как ни в чем не бывало. «Кто теперь будет приносить ему в парк орешки? Он все еще живет в городском парке?» «Если он еще там найдется, кому его покормить», — весело вставила миссис Кэррио. «Этот сумасбродный мальчишка ходил туда по меньшей мере раз в неделю с карманами, полными орехов, зерном и прочей снетью. Его всегда можно отыскать в городе. За ним тянется след из зерен и семечек, которые он постоянно таскает с собой. Когда я на завтрак заказываю овсянку, кухарка говорит, «Извините, мэм, сегодня овсянки не будет». Молодой господин забрал всю крупу, чтобы покормить голубей. «Теперь послушай, что я тебе расскажу». С жаром подхватил Джемми и принялся рассказывать про двух белок, которые вышли погулять на солнечную лужайку. Поляна почувствовала себя, словно она снова перенеслась в далекое прошлое и забыла обо всем на свете. Только когда подъезжали к дому, и джеми взялся за костыли, девушка поняла, что имела в виду Делла Уиттерби, когда писала, что за беседой с юношей совершенно забываешь о его физическом недостатке. Вопреки всем опасениям, первые встречи и знакомства миссис Кэрри с дедушкой поля тоже прошли как нельзя лучше и Полианна вздохнула с облегчением. Гости были так восхищены старинным домом и так искренне наперебой нахваливали его устройство и убранство, что хозяйка совершенно забыла про свое уязвленное самолюбие и разоренное родовое гнездо. Кроме того, не прошло и часа, как беседа с Джемми, природное обаяние юноши совершенно очаровали хозяйку и заставили спрятать все иголки. Миссис Чилтон быстро вошла в роль почтенной и радушной домоправительницы, умело обходящейся с дорогими гостями. И снова Полиана вздохнула с облегчением. По крайней мере, здесь все прошло гладко. Впрочем, тетушка Поли была не единственной причиной для беспокойства. Полиана вполне отдавала себе отчет, что настоящие трудности еще впереди. Бетти была девушкой старательной и приветливой. Но до старшей сестры, расторопной хозяйственной Нэнси, ей было далеко. Ее еще нужно было многому научить. А для этого требовалось время, которого, увы, не было. Первые дни стали для Полианны настоящим испытанием. Девушке постоянно казалось, что она что-то недосмотрела, что-то сделала не так. Пыльный подлокотник, кресла или пирожные пирожное повергали бедняжку в отчаяние. Но постепенно она успокоилась, во многом благодаря постоянной поддержке миссис керри и Джемми, которые уверяли ее, что все идет отлично, что если их что-то и огорчает, то отнюдь не пыльный подлокотник и упавшее пирожное, а беспокойство, написанное на лице девушки. «Главное, что ты разрешила нам погостить у вас», — уверял ее Джемми. «А уж в еде мы не такие уж и привередливые». «К тому же переедание вредит здоровью», — со смехом прибавила миссис керрио «Как говорит одна из моих девушек, того и гляди, испортишь пищеварение». В общем, все трое на удивление легко и быстро приноровились к обычному распорядку дома. В первый же день тетушка Полли с удовольствием выслушал рассказ миссис Чилтон о ее благотворительном пансионе для девушек, А Джейми и Сэдди Дин услужливо помогали ей колоть орехи и рвали для нее цветы. Через неделю после приезда постояльцев тётушка поле пригласила в гости Джона Пендлтона и Джимми. Полиана с нетерпением ждала их появления. О том, как пройдет эта встреча, она много думала еще до приезда миссис Кэрри и Джимми. И теперь с радостью и гордостью принялась знакомить их друг с другом. «Вы все мои самые лучшие друзья, и теперь мне ужасно хочется, чтобы вы между собой тоже подружились!» С жаром восклицала девушка. О том, в какой восторг придут Джимми и старый мистер Пендлтон, увидев, какая миссис Кэрри красавица, лианна могла догадываться. Но неожиданная реакция самой миссис Кэрри и ее выражение лица, когда та увидела Джимми, удивили девушку. У миссис Кэрри было такое лицо, как будто она увидела старого знакомого. «Послушайте, мистер Пендлтон!» — воскликнула женщина, обращаясь к Джимми. «Мы раньше с вами нигде не могли встречаться». «Полагаю, что нет», — пробормотал молодой человек, восхищенный ее красотой. «Даже уверен в этом, вряд ли вас можно забыть, увидев хотя бы раз». Простодушно добавил он шутливым поклоном. Замешательство и смущение обоих было настолько явным, что мистер Пендлтон поспешил вмешаться и с усмешкой заметил. «Браво, молодой человек! Что значит молодость? В мои годы я не был таким галантным и находчивым кавалером». Миссис Кэррио немного покраснела и серьезно сказала Джимми. «Кроме шуток, в вашем лице есть что-то удивительно знакомое. Где-то я вас определенно видела, вот только не припомню, где именно». «Что ж, вполне возможно!» — воскликнул Полианна. «Может быть, в Бостоне? Ведь Джимми зимой посещает технологический колледж». «Он учится на инженера, будет строить мосты и дамбы. Когда вырастет?» Пошутила она, окидывая взглядом молодого человека, который был на голову выше миссис Кэррио. Все снова рассмеялись. Все, кроме Джимми. Но только Сэйди Дин заметила, что, взглянув на Джимми, коллега на секунду закрыл глаза, и его черты исказились, словно от боли. Именно она, Сэйди поспешила переменить тему разговора, умело переведя его от мостов и дамп на книги «Цветы, животных и птиц», в которых Джемми отлично разбирался и которому, в отличие от Джимми, не суждено было стать строителем. Впрочем, никому и в голову не пришло, и в первую очередь самому Джемми, что вышло это у Сэйди отнюдь не случайно, а вполне намеренно. Когда ужин закончился и Пендлтоны ушли, миссис Кэрри снова заговорила о том странном чувстве, которое она испытывала, глядя на Джимми. «Говорю вам, я его точно где-то видела. Я в этом абсолютно уверена». Растерянно повторяла она. «Не исключено, что я могла встречать его в Бостоне, но...» Она не договорила немного помолчав, добавила. «Как бы то ни было, он очень симпатичный молодой человек. И он мне очень понравился». «Как я рада! Он мне тоже очень нравится!» Кивнула Полианна. «Я всегда любила Джимми». «Ты что, давно с ним знакома?» Слегка нахмурившись, поинтересовался Джемми. «Ну, конечно, мы познакомились еще детьми, много лет тому назад. Правда, тогда он был не Джемми Пендлтона, а Джемми Бин». «Джемми Бин? Разве он не сын мистера Пендлтона?» — удивилась миссис Кэррио. «Он его приемный сын». «Приемный?» — сочувственно воскликнул Джемми. «Так же, как и я». Взгляд юноша заметно потеплел. «Своих детей у мистера Пендлтона не было, и он никогда не был женат. Однажды чуть было не женился, но женить простроилась Начала объяснять Полианна, но вдруг запнулась и покраснела. Девушка помнила, что много лет назад мистер Пендлтон был влюблен в ее собственную мать, а когда та вышла замуж за другого, так и остался холостяком. Ни Джейми, ни миссис Кэрри об этом не знали, но, видя смущение, румянец Полианны подумали об одном и том же. «Неужели?» — пронеслось в голове у обоих, Этот мистер ухаживал за самой Полианной, несмотря на то, что она еще так юна. Само собой, будучи хорошо воспитаны, они не высказали вслух свои догадки. Так как понимали, что ответа, скорее всего, не получат. Как бы то ни было, вопрос так и остался без ответа. Однако не забыт, а отложен до лучших времен. Нет ничего тайного, что когда-нибудь не станет явным.